Глава 26 «Мне кажется, или Лина ревнует меня к Кате?» Вчерашняя сделка не обошлась без едких замечаний в мою сторону. Но всё-таки в её глазах и мягких движениях я уловил горстку нежности, которая для меня, да и для неё самой, оказалась куда весомее показной колкости. Вспоминая её резкие фразы, приправленные очарованием, я прикусываю губу, чтобы не рассмеяться, и понимаю, как сильно она мне нравится. И что самое главное, Лина не делает виноватой Катю. Она уделяет всё своё внимание мне. Похоже, я действительно тот ещё эгоцентрик. Как только я выхожу из аудитории, Катя ловит меня в дверях. «Ну что, сколько?» «Четыре». «Лёша, как так-то?» «Всё нормально». Я улыбаюсь в ответ, зная за собой грешок, что на экзамене не смог сосредоточиться на последнем вопросе, а сбился на мысли Алини. И совершенно искренне предлагаю. «Неплохо было бы отметить». «Отметить?» — удивляется Катя, но, видимо, её приподнятое настроение перестаёт изображать страдальческое лицо. Тогда кофе по-ирландски? Да, заодно расскажешь, что придумала. Ах, вот в чём дело, смеётся она. Мы выходим из универа, и, сев каждый в свою машину, моя чёрная убийца, спасибо ребятам, теперь как новенькая, через несколько минут паркуемся у любимой кофейни. Наш столик у окна оказывается незанятым. Удобно устроившись в углу, мы расправляемся с блинчиками, на этот раз с творожной начинкой, а уж после догоняемся кофе. Ты говорил, что хочешь провести с Линой вечер в романтической обстановке? Но так, чтобы в её глазах это не выглядело демонстрацией твоего социального положения, верно? Катя отодвигает в сторону Айриш бокал и тянется за телефоном. Я тебя поняла, и у меня есть одна мыслишка. Но позволь спросить, ты всерьёз считаешь, будто Лина не оценит твоих стараний, если почувствует, что в организацию свидания вложена какая-либо сумма? Нет, конечно, оценит, твёрдо заявляю я, а потом добавляю. Наверное. И смеюсь. Катя снисходительно улыбается. видишь ли Я считаю, какими бы громкими словами ни кидалась девушка, ей всегда приятно осознавать, что парень придумал это свидание исключительно для неё. И неважно, сколько денег было в него вложено. Согласен? Поэтому предлагаю организовать свидание на крыше. Вот. Катя показывает мне открытую вкладку с флайером. По-моему, такое на кого угодно произведёт впечатление. Я вглядываюсь в изображение и вижу парочку, позирующую на камеру. Молодые люди сидят за небольшим столиком, украшенным тонкой паутиной диодных лампочек, и держат бокалы со искрящимся шампанским, а на заднем плане горят огни большого города. «Незабываемый вип-ужин на крыше пассаж «Романтик», гласит неоновая вывеска, под которой указан контактный телефон, и подпись ниже. «Лучшая крыша города. Нет ничего невозможного. Комфорт и удобство, только положительные эмоции». «Кого угодно». Мысленно повторяю за Катей и скептически ухмыляюсь, потому что не считаю Лину кем угодно. Нет, мне откровенно не нравятся флайеры, те услуги, которые он предлагает. И дело даже не в реакции Лины на предстоящее свидание, а в моем желании сделать для нее нечто большее, чем просто звонок по рекламному объявлению. Склонив голову на бок, Катя ловит мой блуждающий взгляд. «О чем ты думаешь?» «Думаю, что в целом неплохо, но…» «Говори. Ведь в любое готовое решение всегда можно внести коррективы». Я откидываюсь на спинку кресла и всё больше и больше, укрепляясь во внезапно зародившейся идее, начинаю рассуждать вслух. Однажды Игорёчек поднимал на крышу бокса мангал. Парни жарили мясо, веселились, в общем, отдыхали от рутины работы. Место тихое, чистое. «Как считаешь, можно ли организовать там нечто подобное?» — спрашиваю я и указываю на её телефон. «Почему бы и нет?» — пожимает плечами Катя. «Главное — продумать меню, заказать всё заранее». «В твоём боксе же есть что-то типа кухонной зоны, где вы обедаете и где можно будет подготовиться. Но знай, тебе понадобятся лишние руки». Заговорщически щурится она, а потом внезапно оживляется. «Слушай, у меня как раз без дела лежат лампочки, которые я заказывала на Але. Ими можно украсить стол по типу того. Так и знала, что гирлянда когда-нибудь пригодится «Замечательно. Тогда освещение за тобой», — соглашаюсь я. «Но мне не хочется снова ввязывать тебя в свои авантюры». Попрошу кого-нибудь из ребят. Ты считаешь, они справятся с организационными вопросами? А ты считаешь, что сможешь обустроить место без мужской помощи? На крышу придется поднять стол, стулья. Отлично, я не против помощника, — заключает она. И дело нахмурится. Или ты хочешь сказать, что со спокойной совестью собираешься лишить меня удовольствия поучаствовать в организации идеального свидания? В конце концов, хэштег «Ангел для кактуса» придумала я. Я смеюсь, сдерживая очередной порыв отблагодарить неуёмную Катю. Уж на кого-кого, а на неё я смело могу положиться. Кстати, хорошо, что напомнила. Совсем забыл про платье для девушки-кактуса. «А я не забыла!» — деловито улыбается она. «Кашпо в машине. Если мы закончили отмечать успешную сдачу экзамена, то я готова передать его тебе». «Катя, ты чудо!» — хохотнув, я качаю головой и подзываю официанта, чтобы расплатиться по счёту. Мы выходим из кафе, не прекращая обсуждать детали свидания для кактусов. Ха-ха, каких, к чёрту, кактусов? А когда в моих руках оказывается новое кашпо, теряю дар речи. Я готов был увидеть всё, что угодно, от свадебного платья до блестящего вечернего или даже откровенно сексуального. Но то, что воплотила в реальность Катя, заставило меня по-настоящему изумиться. «Ну, скажи что-нибудь. Тебе нравится?» — суетливо спрашивает она. Я не стала дёргать тебя понапрасну и решила, что раз уж девушка-ангел, будет логичным сделать для неё белоснежное платье с крыльями. Всё даже лучше, чем могло бы быть, — отвечаю я, не переставая рассматривать крохотное кашпо, нежное и ангельское, как сама Лина. Кать, тебе стоит всерьёз задуматься об изготовлении подобных штучек на заказ. Твоё дело закрутится быстрее, чем ты думаешь. Скажешь тоже. Я серьёзно. Лучше серьёзно подумай насчёт помощника. Кто там у тебя самый покладистый? Не принимая похвалу, уходит от темы Катя. Я весело хмыкаю, вспоминая про Даника. «Окей, будет тебе самый покладистой и податливой. Сейчас сразу с ним и поговорю. Заодно обрадую парней свободным пятничным вечером. А почему не субботним? В субботу у Рины выходной. Есть риск, что она не согласится на такое позднее свидание. Разве у неё найдутся возражения? Хотелось бы надеяться, что нет, но всё-таки. Ты свободна в пятницу? «Свободна в пятницу?» Театрально нахохливается Катя. «Сначала не доверяешь, а теперь желаешь отнять у меня самый беспечный вечер недели?» Морщится она, но тот же сменяет гнев на милость. «Я вся к вашим услугам. Нюансы обсудим чуть позже, не возражаешь?» «Извини, но мне еще нужно привести себя в порядок. Ты ж не забыл про сегодняшнюю выставку?» «Без пятнадцати семью лофта?» «Не забыл». «Нет, конечно». Помогаю захлопнуть дверцу Ниссана. «Тогда чао-какао». «Пока». Кидаю ей вслед. и переполненной счастьем направляюсь к своей машине, а потом всю дорогу до бокса прокручивая в голове, как бы отполировать задуманное до совершенства. В общем, кто бы сомневался, парни обрадовались свободной пятнице а Даник без лишних вопросов согласился помочь с техническими моментами подготовки. Вот только я не стал говорить, что ему придётся поступить в подчинение не ко мне, а к симпатичной девушке с энерджайзером в тайном месте. Пусть этот нюанс станет для него приятным сюрпризом. Иначе чует моё второе «я», Он бы придумал не меньше десятка отговорок. Без 27 я подъезжаю к лофту, паркуюсь и уже с порожков выставочного центра замечаю неподалеку машину Шуши. Честно говоря, после недавнего инцидента мне совершенно не хочется с ней пересекаться. Но куда деваться? Несколько минут я жду у входа Катю. Когда она наконец-то появляется, одетая в строгий элегантный костюмчик карамельного цвета, я раскрываю перед ней двери, пропускаю вперед и спешу озвучить то, что волнует меня последние полчаса. Я договорился с Даником. В пятницу он целиком и полностью твой в качестве помощника. Можешь делать с ним всё, что хочешь. Вот только я не представляю, как же организовать всё так, чтобы не задерживать вас надолго. Не парься, не задержишь. Мы встретим вас в обличии официантов, подадим все блюда по очереди, как и положено, а потом оставим наедине. И да, я уже заказала симпатичные фартуки, поэтому возражения не принимаются. «Катя!» — смеюсь я и приветственно киваю знакомым лицам, которые встречают нас в фойе. а, заметив Шушу в вдалеке, понижаю голос. «Вы как, не наладили отношения?» «Нет, но, уверена, всё будет ладненько. В противном случае я первая сделаю шаг навстречу». Я незаметно морщусь, потому что по-хорошему не Кате, а Ольге следовало бы извиниться. Иначе странная какая-то дружба получается. Захотела — приблизила её к себе, не захотела — пнула куда подальше. «Моя лучшая подруга» — впервые сорвалась с Шушиных губ в совершенно нелогичной для меня ситуации. когда после нескольких месяцев обид и капризов, угрозы обвинений в моей неразборчивости, Ольга вдруг разглядела в Кате человека. Хотя до того дня считала, что в моём университетском окружении нашёлся бы кто-то более статусный, с кем мне не стыдно было бы общаться. Конечно, если выбирать друзей по весомости бизнеса их родителей, то Катин отец, владелец сети мелких магазинчиков, не нашим. Но не Шуша лучше знать, за что мне может быть стыдно. «Лёша, а как насчёт свечей?» Звонким щебетом перебивает мои мысли Катя. Мы пересекаем выставочный зал и бредём вдоль белой холодной стены с отделкой под мрамор. Пара-тройка картин проплывает мимо нас, не привлекая внимания. Лампочки можно развесить где-то сбоку, а стол украсить свечами. Думаю, не понравится. Пока сушила волосы, краем глаза посмотрела стиль сервировки. По-моему, французский с его вниманием к деталям самый подходящий для вашего случая. Длинная столовая дорожка от одного сердца к другому. бутоны китайских роз в прозрачной вазе на тонкой ножке. «Хорошо», — смеюсь я. «Только можно и я буду принимать хоть какое-нибудь участие в подготовке?» «Ой, да, прости, конечно», — хочет в ответ Катя. «Но я не могу не посоветовать тебе одно местечко, куда обязательно стоит заглянуть, чтобы выбрать всё для сервировки». «Окей», — согласно ухмыляюсь я. Но тут вижу, каким надменным взглядом награждает нас Шуша, и отворачивается, игра в высокомерный игнор в её духе. «Давай поздороваемся с Филом», — вдруг предлагает Катя, и машет виновнику торжества. Мы двигаемся в центр событий. «Какие люди с ней зашли до нас!» Ольга произносит это слишком громко, и многие из присутствующих оборачиваются. А когда мы подходим, приторно скалится «Не правда ли они замечательная пара?» «Нет-нет, мы вовсе не пара!» Спешит оправдаться Катя и по-простому улыбается. «Отличный вечер, Фил! Поздравляю с открытием очередной выставки!» Я протягиваю ему руку, чтобы тоже поблагодарить и поздороваться, но тот демонстративно расшаркивается. «Как? Уже нет?» — Делана удивляется Шуша, наклоняется к Кате и шипит в самое ухо. «Это из-за проблем в постели? Извини, подруга, забыла тебя предупредить, что у Лёшек имеются и слабые стороны». «Вот глупая кукла!» Хохотнув, я отворачиваюсь, не в силах смотреть на неё, чтобы не рассмеяться ей в лицо. «Неужели она всерьёз думает, что таким образом сможет меня задеть?» «Оль, твои шутки не к месту!» Поджимает губу Катя и, кажется, немного расстраивается. На что Ольга лишь желчно радуется. «Что? У вас реально ничего ещё не было?» И, намотав блестящий каштановый локон на палец, не натурально охает. «Ох, прости, подруга, что я разочаровала тебя раньше времени!» «Я не могу сдержать ухмылку». Шуша действует строго по одним и тем же правилам. Из года в год от ситуации к ситуации. И самый верный способ не доставить ей радость — не ввязываться в перепалку. «Пойдём, взглянем на картины маэстро». Легонько подталкиваю Катю. Таня уверенно повинуется, и мы молча отходим в сторону. «Не узнаю её». Оказавшись на приличном расстоянии от стайки и шепчет Катя, и я затылком чувствую, как Шуша злорадствует. «Ты её и не знала». «Но как же? Я думала, раз ты с Ольгой общаешься, то она...» «У нас было общее детство и тесная связь родителей. Вот и всё, что нас когда-либо объединяло. Правда, отец и сейчас видит в ней выгодную партию, но я не собираюсь подчиняться его воле». «То есть ты с ней встречался из-за отца?» «Нет». Фыркаю я и машинально потираю лоб ладонью, потому что понимаю, каким слепым и легковерным был когда-то. Я видел в ней то, что хотел видеть. И да, я был серьёзен в своих намерениях, а она вела себя ровно так же, как и сейчас. «И давно вы разбежались?» Я оборачиваюсь и понимаю, что всё это время Ольга не спускала нас со своего прицела. Мне становится неуютно под её недобрым взглядом. Давно, как раз перед поступлением. По крайней мере, я поставил точку именно тогда. «А она?» Я пожимаю плечами. У неё в голове одни многоточия. Катя смотрит на меня с неким сочувствием. «Мне казалось, между вами всё ещё что-то теплится». «Тебе казалось?» Коротко смеюсь я. Хочу перевести разговор в другое русло, но внезапно ощущаю холодное прикосновение. Шуша. Она выросла, как из ниоткуда, и теперь её рука лежит на моём плече. «А где ваши бокалы?» лёшек ты даже не проявишь уважение к Филу? А ты подруга?» Она бесцеремонно хватает Катю за рукав. «Вино или сок?» «Извини, Фил не позаботился о Басте, хотя и знал, кого приглашает». «А ты решила примерить роль Сомелье?» Сквозь зубы цежу я, впервые в жизни ощущая к Шуше стойкую неприязнь. «Уймись, я признаю своё поражение!» «Всё нормально, Лёш!» Катя растерянно кивает и берёт с подноса бокал с гранатовым соком. «А ты?» — не унимается Шуша. «А я за рулём». «За рулём!» — передразнивает она, кривя рот. Подозреваю, Ольга задумала что-то неладное, иначе какое ей дело, пьём мы или не пьём? Мне хочется увести Катю в сторону, но Шушу уже хватает её под локоть. «Смотри!» Она тянет её за собой к одной из картин, и я спешу проследовать за ними. «Неплохо, да? Да, Лёшек?» Ольга оборачивается через плечо и широко улыбается, отчего мне становится по-настоящему противно. «Хотя могло бы быть и лучше. По-моему, Фил не так уж и старался. Правда, подруга? Правда?» Она дёргает Катю за руку и вскидывает подбородок, а вместе с ним и свой бокал. «Упс!» Красная волна накрывает синебирюзовую акварель. «Катя!» — показушно визжит Шуша. «Ты в своём уме? Ты нормальная, не? Ты испортила картину Фила! Посмотрите, посмотрите, что она сделала! Фил! Фил! Зачем ты пригласил эту деревню? Зачем ты их вообще пригласил? Охрана! Да где же вы, господи!»